В дикой возне нередко принимала участие и мать в упоении, носившаяся по просторной площадке перед домом. Финикинка Заашт все-таки уехала в Тесалью со своим ликофоном. В доме появилась Океали, печальная, добрая застенчивая девушка из Северной Сирии. Для Океали не существовало никого выше Антиска. Она баловала мальчиков выше всякой меры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 Более просвещенные афинине, биотийцы, тессалийцы применяли воинское воспитание, сочетая его с необходимой образованностью. Наблюдая за подрастающим сыном, наделенным энергией и живостью обоих родителей, Тайс с нетерпением ждала возвращения Птолемея, чтобы отец устроил воспитание мальчика в окружении сверстников и умелых учителей.